Я уговорила его взять такси до гостиницы. Васса поддержала меня, сказав, что мне нужно отдохнуть перед завтрашней процедурой. Когда мы ехали по широкому бульвару, по радио в машине зазвучала знакомая песня, и я стала в полголоса подпевать. «Что за песня?» — спросил Берн. «Джой Райт», — песня группы «Роксет». Я часто слушала их, когда училась в школе. Таксист, видимо, что-то уловил из нашего разговора. Он сказал по-английски, «О, Роксет, этой песни 30 лет. Вы любите музыку восьмидесятых?" Я ответила, что да, люблю. Но это было сильным преувеличением, просто не хотелось его разочаровывать. «Я тоже», — сказал он сияющими глазами, глядя на меня в зеркало. «Слушайте». все оставшееся время поездки, до поворота на Крещатик, до дверей гостиницы он проигрывал для меня одну за другой песни прошлых лет — Предварительно спрашивая, хочу ли я послушать очередной трек. А я отвечала кивком: Бегин, Джапан, потом вояш-ваяш и наконец Фарево Ян группы альфа песня, которая нравилась моему отцу. Я смотрела в окно. Солнце давно уже зашло, на тротуарах, там, куда не доставал свет уличных фонарей, была кромешная тьма. У входа в отель Васа сказала: Не забудьте, деньги завтра, наличными в евро. Над раздвижной дверью клиники стоял аист. Он был каменный, но сделан так правдоподобно, что в первый момент я приняла его за живого. Мы были третьей парой. Сан-Феличи решил выстроить пациентов в очередь в алфавитном порядке по фамилиям женщин. Войдя, мы оказались в современно оформленном помещении. Это был островок будущего в квартале, где все казалось ветхим и изношенным. Вас содержала меня за руку выше локтя, как будто я могла сбежать. Перед тем, как я сошла с придверного коврика, она подала мне пару целлофановых бахил. Наденьте их на обувь, вы тоже, и она протянула пару пакетов Берну, который молча следовал за нами. Она была с ним менее любезна, чем вчера, словно с сегодняшнего дня он стал ненужным, более того, лишним. Я надела ярко-голубые пакеты на обувь. Такая забота о соблюдении гигиены должна была успокоить меня. Однако, пока я поднималась по сияющим чистотой ступенькам лестницы, моя тревога только возрастала. Берны увели куда-то по коридору, не дав нам времени попрощаться, пока я заполняла формуляр, составленный на английском языке со множеством ошибок, где подтверждала свое согласие на замораживание эмбрионов и их утилизацию через 10 лет. Медицинские сестры говорили между собой по-украински или, возможно, по-русски. Если их глаза случайно встречались с моим растерянным взглядом, они улыбались мне с такой сердечностью и одновременно так автоматически, что я подумала, наверное, я кажусь им существом другой породы. Потом меня уложили на кушетку в операционной, где было много разной аппаратуры и мощных ламп. и где не только пол, но и стены до самого потолка были выложены плиткой. С одной стороны кушетки стоял доктор Фетченко, необыкновенно высокий мужчина с пышными белокурыми усами. С другой — сон Феличи, как всегда, бодрый и уверенный в себе. Впрочем, в этот раз он казался скромнее обычного. Вероятно, его подавлял авторитет коллеги. «У нас тут имеется для имплантации три бластоцисты». сказал сан -Филичи. «все стройным А». Кстати сказать, у сеньоры до сих пор получались только с двойным А. Тем временем Фетченко вводил зонт, стараясь найти наиболее удобный путь. У него это получалось менее болезненно, чем у Сан-Феличи во время пробной процедуры. Закончил он очень быстро. Врачи похвалили меня, а я не понимала, за что. Я просто лежала, не двигаясь, вот и все. И вообще мне казалось, что все это происходит не со мной. или имеет ко мне только опосредованное отношение. Меня перевезли в другое помещение, поменьше, с большим окном. Я лежала там одна, в ожидании, которое, вероятно, длилось недолго, но мне показалось вечностью. В окно я видела заснеженный холм, а в центре, среди этой белизны, золотые купола лавры. Мы побывали в ней вчера, но отсюда, издалека, она выглядела привлекательнее и походила на мираж. «Где Берн? Почему он не стал ждать меня?» Мне было холодно, и вдруг я поняла, что больше не нахожусь в здании клиники, а, быть может, и в Киеве. И все стало каким-то далеким и недостижимым, как миниатюрная лавра на холме. Потом дверь распахнулась, и вошли сан Феличе, доктор Фетченко, две медицинские сестры, а за ними Берн, который словно стал меньше ростом. Он не решился подойти к кровати, пока мы не остались наедине. Тогда он помог мне встать и одеться. Чья-то невидимая рука перенесла мое белье из предоперационной, где я его сняла, в шкаф этой палаты. Потом мы шли по коридорам, одни, без сопровождения. Берн ухитрился запомнить дорогу, как будто за то время, пока я была в операционной, успел обследовать все закоулки клиники. Мы спустились по каким-то другим лестницам и очутились в вестибюле. Васа наклонилась, чтобы снять бахилы, снова надетые поверх моей обуви, и показала на машину, которая ждала нас на улице. Прошла неделя после нашего возвращения из Киева. Растения на ферме все еще были погружены в зимний сон. Жизненные соки в них циркулировали в замедленном ритме. Берны и я пребывали в ожидании, как и природа вокруг нас. Он без слов разглядывал меня. выискивая изменения в моей внешности, функционировании моего организма в режиме сна. Я ссорилась с ним по пустякам, ругала его за то, что он не подмел цементную площадку во дворе и опавшие листья забили водосток. На самом же деле мне хотелось крикнуть «Перестань ходить за мной!», спрашивать, как я себя чувствую, «Перестань изводить меня этим вопрошающим взглядом!» Если в глубинах моего чрева зреет новая жизнь, Мы все равно не сможем определить этого. Однако я осознавала, что и у меня самой нервы напряжены до предела, а чувствительность обострилась до такой степени, что любой, даже незначительный симптом, не ускользнул бы от моего внимания. Но правда была в том, что я чувствовала себя абсолютно такой же, какой была раньше, только стала более ленивой и раздражительной. Поэтому я не особенно удивилась, когда Санфиличи, введя мне внутриматочный зонт и всмотревшись в экран эхографа, объявил, что там ничего не происходит, нет никаких подвижек. «Сожалею, бластоцисты были такие замечательные. Так или иначе, в марте будет следующий заезд». Берн не поехал со мной на осмотр. «Пусть этот день будет для нас самым обычным днем, сказал он. Когда я позвонила ему, он был на рынке в Мартина франко Мне пришлось ждать, пока он обслужит покупательницу. Я слушала, как они обмениваются обычными в таких случаях фразами, потом представила, как он садится на корточки за прилавком, чтобы создать хоть какое-то подобие уединения. У нас обоих скрытность вошла в привычку. «Ну что?» — в полголоса спросил он. Я сообщила ему результат без всяких предисловий. прямо. и почти грубо. Затем, пожалев, об этом добавила. «Мне так обидно за тебя». "Все нормально», — ответил он, но голос у него был грустный. «Мне обидно за тебя», — повторила я. «Почему ты так говоришь? Почему тебе обидно за меня?»